Через час мистер Адамс подошел к двери нашего номера и с надеждой постучал. Так как разлепить уже сомкнувшиеся веки не было никакой возможности, то мы ничего не ответили. Мистер Адамс снова д е л и к а т н о стукнул в дверь, ответа не было. Сэры, сказал он голосом, от которого могло разорваться сердце, вы не спите? Но спать хотелось безумно. Мы не ответили. Мистер Адамс Еще минутку постоял у двери. Ему очень хотелось поговорить, и он поплелся в свой номер с омраченной душой. Проклятые оклахомцы испортили ему вечер. Утро мистер Адамс был полон сил и весел, как всегда. Бетонная дорога длинными волнами шла на подъем и видна была на несколько миль вперед. У края дороги подняв к верху большой палец правой руки. стоял молодой солдат морской пехоты в р а с с т е г н у т о й черной шинели. рядом с ним стоял такой же точно солдат. большой палец правой руки он тоже держал поднятым к верху. машина, шедшая впереди нас, пронеслась мимо молодых людей без остановки, как видно, она была полна. мы остановились. поднятый большой палец руки обозначает в Америке просьбу подвести. Человек, который выходит на дорогу, уверен в том, что кто-нибудь его до подберет. Если не первая машина, то пятая, седьмая, десятая, но возьмут обязательно. Таким образом можно совершить большое путешествие: с одним проехать сто миль, с другим еще сто, с т р е т и м целых пятьсот. Двух человек мы не могли взять, нас было четверо в машине. Молодые люди назначили друг другу свидания на почте в городе Амарилла. И один из них, согнувшись, влез в автомобиль.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 Но от н а ч а л ь с т в а им ничего не было, только выговор.